Глава одиннадцатая, в которой я узнаю, что благородство все же существует. О Марии Ильинишне я знала немного. Она считала себя страстной натурой, любила поэзию, обожала покер, и у нее был мужчина, доктор филологических наук. Усатый дед, не терпящий возражений, так его заочно представила Симка. «Не волнуйся, вы точно сладите, потому что мы с прабабушкой почти одинаковые». Успокоила меня подруга, когда мы подъехали к дому. И потом она у меня: "Замечательно. Ты любишь собак, поэзию и покер?" С иронией осведомилась я. "Не то, не другое и не третье. Я люблю жизнь". При симке я старалась держаться и не раскисать, но больше всего хотелось остаться одной в какой-нибудь маленькой комнате, чтобы опять обнять себя за плечи и ходить, ходить из угла в угол. В надежде, что воспоминания уйдут и прекратят меня мучить. Я чувствовала, они уже почти подкрались к сердцу. Практически каждую минуту я мысленно возвращалась в квартиру Шилаева, и мне мерещилось, будто Клим прикасается к моим рукам, бёдрам, плечам, шее. Я помнила его гладкую кожу, напряжённые мышцы, пронзительный взгляд, нежность и нетерпение. Я помнила фразы Клима, шорох рубашки, чесы на тумбочке, тёплую улыбку и голос Лизы. С какой скоростью месть превратилась во что-то другое? И как можно простить себя за это? Почему же в тот момент я стала безвольной, согласной на всё и даже желавшей близости? Клим теперь смеётся надо мной. Он без проблем ложил в постель одно из ланье. Он рад Да, наверняка. И сожалеет только о том, что идита Пална о случившемся не узнает. Про бабушка Симки оказалась именно такой, как я себе представляла. Худая, высокая, с коротко стриженными седыми волосами, голубыми глазами, тонкими губами, острым подбородком и цепким взглядом. Её лицо избороздили морщины, но это никак не влияло на общее впечатление. Каждая морщина находилась на своём месте. и с гордостью сообщала о прошедших годах, радостях и горестях. Одета Мария Ильинична была экстравагантна и ярко. Длинная юбка до пола с орнаментом и бахромой, свободная кофта желтого цвета и зеленые махровые тапочки с большими помпонами. — Ну, здравствуй, беженка! — произнесла она, посмотрев на меня с улыбкой. — Я знаю, в таких историях всегда виноваты мужчины. Признавайся, что произошло? Здравствуйте, ответила я и вздохнула. Прошу тебя, протянула Симка. Не мучи Настю вопросами. Мы же договаривались. Дело вовсе не в мужчине, а. Да, да, да, перебила Мария Ильинична. Помню, что ты мне рассказывала, но позволь я останусь при своём мнении. Уверена, в этой истории не обошлось без рокового красавца. Симка толкнула меня в бок, мол, не обращай внимания. Сняла куртку и повесила её на крючок. Из комнаты вышли два большющих белых пуделя, они действительно были пострижены под Артемона. Сели и стали смотреть на меня. Максимилиан и Кристофер представила своих любимцев Мария Иленьевна. Анастасия Ланье, представилась я. Они добрые, сообщила Симка. Другкомнатную квартиру Марии Ильиничны нельзя было назвать большой и просторной. Маленькие комнаты, старая массивная мебель, узбекские ковры, огромное количество всевозможных горшков с цветами, перегородки и бархатные шторы скрывали пространство и уменьшали свет. Пахло цветами и восточными пряностями. Симка говорила, что Мария Ильинична уже много лет отказывается менять жилплощадь на более просторную, а также не разрешает трогать её мебель. Отец 100 раз предлагал, но она ни в какую, и меня это радует. Здесь прошло моё детство. У Марии Ильиничны часто болели суставы, но она всё же оставалась бодрой женщиной с устойчивой жизненной позицией, так она говорила о себе. Её подтянутость объяснялась просто Прабабушка Симки в молодости была балериной, долго преподавала и лишь в 70 лет решила пожить для себя. Мои дорогие, на свете слишком много мужчин, а я уже не в том возрасте, чтобы игнорировать этот факт. Так можно ничего и не успеть. Она шутила и при этом оставалась верна своему доктору филологических наук. Я чувствовала себя неловко из-за того, что вторглась в жизнь Марии Ильиничны. Не надеялась найти работу и снять комнату. Расслабься, улыбнулась Симка. Бабушка сказала, что ты ей очень понравилась. Свою прабабушку она называла и считала бабушкой, потому что именно Мария Ильинична возилась с ней в детстве, и сейчас была как подруга. Моя комната, небольшая и уютная, после холодных хором домов в Ланге, показалась самой лучшей на свете, пропитавшись поддержкой Симки. Проводив ее до остановки, пообещав держаться, выпив чаю с Марией Ильиничной, я разобрала сумку и, наконец-то, позволила себе слезы. Я плакала тихо, сотрясаясь всем телом, разрезая ночь с Климом на мелкие кусочки. В душе кружили такие непокои, стыд и злость, каких еще никогда не было. И утешала я себя только тем, что больше никогда-никогда не увижу Шилаева. Мы просто нигде уже не могли пересечься. Я собиралась жить просто и скромно, без ресторанов с огромными зеркалами в золочёных рамах, без больших напольных ваз с метровыми розами, без меню с блюдами из морепродуктов и прочего, прочего, прочего. Мы больше не встретимся, проговорила я вслух и с удовлетворением отметила, что сердце бьётся ровно. Но потом я все же подскочила и принялась метаться по комнате, прогоняя настойчивый образ Клима. «Мы больше не встретимся. Это хорошо. Теперь не важно, что он думает обо мне. Я начну новую жизнь. А как же портрет мамы?» Мобильник загудел. Я подошла к столу и взяла его. Звонил Матвеев. Сейчас я не была готова к общению с кем-либо, но все же ответила. «Добрый день, Анастасия». Здравствуйте. Я хотела узнать, понравился ли вам и симе вечер. Вчера я ушла из дома ланье. Перебила я Матвеева, выдвинула стул и села. Подпёрла шею кулаком и уставилась в окно на провода и макушки деревьев. Максим звонил не случайно и не из вежливости. Он понимал, что вчера произошло, беспокоился и желал убедиться, что у меня всё в порядке. Не было никакого смысла скрывать от него правду, тем более что мне стало гораздо легче, когда я услышала ровный голос Матвеева. Вы собираетесь возвращаться? После непродолжительного молчания спросил он. Нет, попробую начать новую жизнь. Где вы сейчас находитесь? У друзей. Матвеев не произнёс лишних слов. Конечно, он не был человеком, который начал бы охать и восклицать так же так зачем и так далее Максим всегда уважительно относился ко мне и я назвала бы его умным справедливым честным и вообще очень хорошим я бы хотел с вами встретиться и поговорить пожалуйста Анастасия не отказывайте мне в этом думаю что пожалуйста повторил Матвеев если бы я оказался в затруднительном положении И вы бы захотели со мной увидеться, я бы согласился. Не вычеркивайте меня из жизни только потому, что вы приняли решение уйти от Эдиты Павловны. Дипломатия Матвеева не знала границ. Наверное, если бы он решил заняться политикой, то на Земле все войны кончились бы разом. Заржавели бы танки и пушки, ракеты развалились на части, а количество белых голубей в небе увеличилось в сто тысяч раз. Я на остоженке. Назовите номер дома, и я приеду. Матвеева, я ждала на улице, взволнована и нетерпеливо. Вы, я не могла подбежать к нему, уткнуться в грудь, разрыдаться и почувствовать облегчение. Но всё же я нуждалась в присутствии Максима. Возможно, мне не хватало его спокойствия, уверенности, понимания, терпения, сдержанности, всего того, из чего он, собственно, и состоял. Я была уверена, Максим не станет задавать неприятных вопросов, не завалит советами и не выплеснет на меня ту жалость, от которой всегда плохо. Когда Матвеев приехал, я подошла к его машине, открыла дверцу и села. Руки сразу стали мешать, я сцепила их накрепко и опустила на колени. Как вы устроились? Очень даже хорошо, ответила я. Пока поживу здесь, а дальше видно будет. Эдита Пална узнает в вашем решении. Я оставила записку. Настя. Матвеев повернулся ко мне, осторожно расцепил мои руки и дружески сжал пальцы. Настя, я хочу сказать, ты совершила невозможное, невероятное и должна быть готова к тому, что последует далее. Эдита Пална потеряла Нину, теперь теряет тебя. С ней остались Кора, Семён Германович и Лера. Твоя бабушка уже не молода, ей нужно кому-то передать ювелирный дом Ланье. А теперь передать некому. Рядом нет ни одного сильного и разумного человека. Эдита Павловна вернула тебя из деревни, потому что ты ее единственный шанс. Матвеев положил мою руку на свою ладонь и накрыл ее другой рукой. «Я обязан был тебе это объяснить. Не хочу, чтобы потом ты пожалела о своем решении». Ничего, что я перешёл на ты. Он улыбнулся. Мне тогда же удобнее и легче, в ответ улыбнулась я. Однажды Клим мне это уже объяснял, но я никогда не задумывалась о наследстве серьёзно. Оно было далеко и не имело чётких очертаний. Да и, честно говоря, мне всегда казалось, что где-то палона бессмертна. Она будет жить даже тогда, когда установится связь с внеземными цивилизациями. На других планетах появятся ювелирные дома Ланье, и бабушка сама лично примется летать туда-сюда и перерезать красную ленту, открывая новые филиалы. Я не могу рассказать вам всего, но я не вернусь. Пусть так. Я уважаю твое решение. Судьба сама все расставит по своим местам. Может, уже расставила. Философский заметил Матвеев. А теперь давай поговорим о главном. Чем я могу помочь? Вот так иногда случается. Ты летишь в бездонную пропасть, задевая локтями и коленками острые камни и высохшие ветки, прощаешься с жизнью, вспоминаешь всю свою короткую жизнь, а потом появляется сильный, добрый человек, хватает тебя за шеирку и ставит на твёрдую почву. Слёзы Опять брызнули из глаз. Я закрыла лицо руками, склонилась и расплакалась. "Боже!" произнёс Матвеев и стал меня утешать. "Всё плохое пройдёт. Будет трудно, но всё плохое пройдёт. Поверь мне. Если ты захочешь вернуться, я уверен". "Я не захочу, нет. Там всё чужое и нет ничего настоящего. Кора, Лера, Семён Германович, пройдёт упал, но я вообще молчу". А вы что думаете обо всём этом я подняла голову и посмотрела в глаза Матвееву несмотря на то что ювелирный дом ланье мой главный конкурент я тем не менее буду сожалеть если он развалится это легенда эпоха традиции многие десятилетия труда неравнодушных а порой даже одержимых в хорошем смысле слова людей да иди ты павловны Ювелирным домом управлял её отец. Половину своей жизни он посвятил благотворительности. Не станем также забывать, что любое предприятие это рабочие места, Анастасия. Но право выбора за тобой, и я буду уважать его. Матвеев опустил мои руки, повернулся к рулю и продолжил. Пройдёт время, ты сама поймёшь, что тебе нужно, а что нет. Я хочу начать всё сначала и не оглядываться назад. А ювелирным домом пусть управляет Кора? Это невозможно, всё закончится разорением. Её собственный журнал "Цвет стиля" еле держится на плаву. Кора обожает блистать, но не любит работать. Можно же продать кому-нибудь? Можно продать, разделить и так далее. Но это уже не будет величайший ювелирный дом Ланье. «Ну и пусть. Чем я могу тебе помочь?» «Спасибо, но вряд ли. Мне нужна работа. Любая. Пусть будет трудная и тяжелая, неважно. Понимаете, у меня еще нет образования, опыта, и в первой половине дня я в университете». «Да, работа нужна», — согласился Матвеев. «Вряд ли ты согласишься принять от меня деньги». «Не соглашусь». Я замотала головой. «Я так и знал». он улыбнулся широко и посмотрел на меня совершенно довольный. Ну что ж, Анастасия, тогда приглашаю тебя на работу к себе. Согласна? Глаза у меня точно округлились, они стали огромные, как блюдца. В груди ухнуло, я открыла рот и закрыла его. Говоря Матвееву про работу, я надеялась, что он подскажет что-нибудь, но услышанное шокировало. Я приблизительно представила реакцию Эдиты Павловны на такой поворот событий. Если бабушка узнает, что я работаю у Матвеева, а она узнает, то... Согласна. А кем можно? Например, продавцом-консультантом. Ты ведь уже разбираешься в украшениях и камнях. — Да, отлично! — выпалила я, мечтая обнять и расцеловать Матвеева. Если бабушка узнает... Что я работаю у Максима продавцом-консультантом, её гнев накроет планету, моря и реки выйдут из берегов, случатся сильнейшие землетрясения, многократные извержения вулканов и, возможно, потухнет солнце. Но Матвеев от чего-то этого совершенно не боялся. А вы начала я, я осеклась. Не боюсь ли я, Дита Павна? Да. Нет, речь идёт о моём бизнесе, и для его успешности я имею право привлекать самых лучших продавцов-консультантов. А если серьёзно? улыбаясь, спросила я. Настя, я всегда поступал и буду поступать так, как считаю нужным. Я могу предложить тебе другую работу: перебирать бумажки и складывать их стопкой. Но захочешь ли ты прятаться? Стоит ли начинать новую жизнь в таком случае? И потом, на мой взгляд, тебе всё же нужно прикоснуться к ювелирному миру. Да, я так считаю. Но я не о себе, а о вас. обо мне не нужно беспокоиться. Я уже давным-давно взрослый мужчина. Вернувшись, я забралась в кресло с ногами и подвела итоги. Первое Симка лучше всех. Второе Matveev лучше всех. Третье: сколько же на свете хороших людей. Четвёртое: я люблю пуделей и готова научиться играть в покер. Пятое: у меня есть работа. Шестое: 5 минут не вспоминаю о Шилае. Теперь вспомнила. Я же решила начать новую жизнь. Он меня не обнимал, не целовал, мы не лежали с ним рядом, и он не лежал на мне. Это всё бред больного воображения. Может, незлечимо больного воображение. И мне не было не было хорошо. Симка звонила постоянно. Ей почему-то казалось, что теперь в моей жизни должно происходить много интересного, с утра и до вечера. Она выслушала рассказ о встрече с Матвеевым, не поверила своему шан А потом сказала, что мне сдурово повезло, так как в моей жизни есть такой человек. Да, но если бы ты знала, Симка, как мне повезло, что у меня есть ты. Мы чуть не разрыдались в два голоса. Мария Ильинишна сама отправилась гулять с пуделями. По её лукавому взгляду я поняла, она и не собиралась возлагать на меня эту обязанность. Борщ на плите, котлеты в сковородке, немедленно отправляйся обедать. и чтобы к моему возвращению ты была уже крепкой и упитанной, — иронично сказала она, прежде чем уйти. Да, теперь, после огромного количества стрессов, я напоминала прошлогоднюю соломинку, пережившую осень и зиму. Борщ был бесконечно вкусный, и я съела две тарелки. Котлеты, черный хлеб, огурец и даже укроп — все производило особенное впечатление, словно я раньше ничего подобного не пробовала. И вот чудо, наконец-то это случилось. Вспомнилось деревенское детство, и я пришла к выводу, что, несмотря на злобный характер тёти Томы, именно там, за 3-9 миль от Москвы, я была счастлива. Я не знала, иди ты Павловной Ланье и Клима Шилаева. Похоже, именно в этом заключалось счастье. Как там твоя бабушка? В сотый раз позвонила Симка. Пока тишина. Нервничаешь? Вроде нет, а может она вообще не позвонит? Позвонит и ещё к университету приедет, чтобы с тобой поговорить. Ох, волнуюсь я. Давай завтра сходим в берег. И не отказывайся, ты мне обещала выбираться куда-нибудь хотя бы раз в неделю. Вечеринка за мой счёт. Потому что я так хочу. Ясно? Ладно. Согласилась я без сопротивления, представляя воинственную симку, готовую убеждать меня часами. Вот и хорошо. Я всё думаю над словами Матвеева. Так просто идёт пал на не отстанет. Уверена, она уже 100 раз пожалела, что ударила тебя. Дело не только в этом. Ко мне вернулась память. Да, но твоя бабушка пока об этом не знает. Я не представляла, как можно убедить меня вернуться. Слова Матвеева оставили след и в моей душе. На долю секунды даже стало жаль ювелирный дом Ланье. Не Эдиту Павловну с ее жесткими мечтами, а огромное дело, которое жило и развивалось более ста лет. Но я была далека от этой громады, да и больше не желала видеть бабушку, Кору, Семена Германовича, Леру. Меня совершенно не тянуло обратно, и я ни о чем не жалела, если не считать ночи с Климом Шилаевым. Я бы с удовольствием перечеркнула минуты, проведенные в его квартире, но... Они не перечёркивались. Они не забывались и не становились ненужным прошлым. Взгляды, движения, слова, улыбки пропитали меня целиком. Я помнила тяжёлое дыхание его и своё, и ощущения от прикосновений тоже не уходили из памяти. Сердце стучало то ровно, то быстро, оно болело, и чем дальше, тем сильнее. Это пройдёт. Прошептала я и посмотрела на руки. Неужели я действительно прикасалась к нему и прижималась к нему? Где он сейчас? И думает ли обо мне? В 3 часа я отправилась в магазин. Мария Ильинична строго-настрого запретила покупать продукты, но я не могла питаться за её счёт. Банковская карточка Ланье осталась в доме деды Палны. Я больше не собиралась ею пользоваться. Однако у меня были наличные. На них я и планировала продержаться первое время до зарплаты. Мы с Матвеевым договорились, что на работу я выйду послезавтра. Вображение уже рисовало большой светлый зал, стеклянные полки, лампы, двери открываются, закрываются, заходят люди, им нужно помочь выбрать то самое украшение, которое станет для них особенным. Очутившись в магазине, Я лишь не раз оценила то, что сделали для меня Симка и Матвеев. Если бы не они, я бы, наверное, ночевала на скамейках в парках и ничего хорошего впереди меня бы не ожидала. Я купила курицу, спагетти, качан капусты, сливочное масло, сыр и чай. Мои мысли потянулись к Нине Филипповне. Я должна была поговорить с ней и всё объяснить, но пока не представляла, как это сделать получше. чтобы не разволновать, не огорчить тетю. Я почти подошла к кассе, когда позвонила Эдита Павловна. Корзинка с продуктами мгновенно превратилась в гирю. Отойдя в сторону, я поставила ее на пол, выпрямилась и смело приняла вызов. — Да. — Анастасия, что все это значит? Без предисловий резко и сухо начала бабушка. Где ты находишься и как тебе пришло в голову оставить столь недопустимую записку? В голосе Диты Палны дробижало раздражение, но всё же я уловила ноты волнения. Наверное, ни один из лонье не позволял себе подобного, особенно если учесть, что и тем не было совершенно некуда. Я в магазине, честно ответила я, чувствуя, как натягиваются нервы. Прошлая уже кашляла в больное ухо. и сдерживаться, демонстрировать уверенность и спокойствие было нелегко. Немедленно возвращайся домой. Я хочу с тобой поговорить, Анастасия. Эта выходка нелепа и смешна. Эдита Павловна фыркнула, словно мой поступок был настолько детским, что по сути вообще не предполагал дальнейшего обсуждения. Я не вернусь, коротко возразила я. Мне надоело это слушать. Скажи, пожалуйста, где ты собираешься жить? А главное, на что? Ты же не думаешь, что я и дальше стану переводить деньги на твою карточку. Голос идёт и палный зазвенел металлом. Это было бы очень глупо с моей стороны, а глупостей я не совершаю. Железная логика бабушки вызвала улыбку. Она судила обо мне по куре и Лере. Для неё с одной стороны я не была такой, как они. но с другой все же зависело от дома Ланье, и получалось, что меня можно шантажировать. Я оставила карточку в ящике тумбочки. Она мне не нужна. И я не вернусь. Это мое окончательное решение. Что ж, посмотрим. Продолжать разговор не имело смысла. Убрав телефон в сумку, я направилась к кассе. Рука, еще недавно сжимавшая мобильник, дрожала. Нервы дребезжали, но я чувствовала себя гораздо свободнее, чем ещё 5 минут назад. Помню, Анастасия, я жду, когда ты станешь очень сильной. Вспыхнули в мозгу слова Клима. Может, этот день уже наступил? подумала я, испытывая горечь. Мне захотелось разрыдаться прямо в магазине. Это не ваше дело, сильная я или нет.